Дэвид Балдачи. Длинные тени. <музыка> Джинни Биллу Колвелл Двум совершенно особенным людям. За все, что вы сделали для столь многих. Глава первая. Кто это? Черт возьми! Рявкнула Масдекер, вырванный из недр сна. И ведь уснул-то куда глубже, чем удавалось обычно. Бессонница усугубилась отнюдь не его и без того непредсказуемому темпераменту. Он даже не глянул на номер телефона на экране, прежде чем ответить. При его роде занятий позвонить могут в любое время дня и ночи и далеко не всегда абоненты из его списка контактов. «Амос, это Мэри Ланкастер», — послышался негромкий дребезжащий голос. «Ты меня помнишь?» С криктением сев в постели, Деккер потер небритое лицо и увидел на экране, что уже почти три часа утра. «Раз уж я практически не способен забыть что бы то ни было, как же я могу забыть тебя, а, Мэри?» Он похлопал себя по щекам, стараясь разогнать туман, окутывающий сознание. И тут же мысленно уцепился за время звонка, тревожный сигнал уже сам по себе. Напряженным голосом добавил «Мэри, что-то стряслось? Почему ты вообще в такой час на ногах?» Мэри Ланкастер раньше была напарницей Декер в Берлингтонском департаменте полиции, в Огайо. И еще тогда ей диагностировали раннюю деменцию. Болезнь вошла в штопор, а деградирующий мозг потащил за собой на дно все остальное. «Я в норме. Не могла уснуть». Судя по голосу, Деккер не сказал бы, что она в норме. С другой стороны, он не говорил с ней уже давненько, и, может быть, сейчас это ее норма. «У меня тоже с этим проблемы». Я просто хотела услышать твой голос. Почему-то как раз сейчас мне показалось это очень важным. Я просто набиралась храбрости позвонить тебе. Ты можешь звонить мне, не заморачиваясь даже среди ночи. Понять время так трудно, Амос. Ночь, а потом день. Впрочем, теперь мне уже трудно понять все на свете. И это так жутко пугает, потому что каждый день кажется, что от меня остается все меньше и меньше. Он вздрогнул. Трагическая искренность ее слов задела его за живое особенно сильно. Знаю, Мэри, понимаю, почему ты так чувствуешь. Да, я так и думала, что ты... Поймешь. Ее голос чуть окреп, Декер надеялся, что это добрый знак. Он прислонился к скрипучей спинке кровати, словно ища опоры у дерева при таком неожиданном повороте событий. Оглядел тесные пределы своей крохотной спальни. Декер прожил тут девять лет, но комната выглядела так, будто он только-только въехал или просто остановился проездом. Он консультант ФБР. Давным-давно, профессионально играя в футбол, Декер получил почти смертельную травму головы. Его изменившийся мозг приобрел два новых качества, существование которых он до той поры и не подозревал, не имея к тому ни малейших оснований. гипертимезию, то есть безупречную память, и синестезию, заставлявшую его сопоставлять определенные вещи с немыслимыми цветами. В его случае трупы ассоциируются с оттенком цвета электрик. Распростившись с карьерой футболиста, Амус стал полицейским в родном городе, поднявшись до поста детектива, так что видеть трупы ему было не в диковинку. Они с Ланкастер успешно сотрудничали в расследовании множества дел, Безупречная память для детектива — божий дар, но для человека — тысячефунтовое бремя. Время не лечит ни малейшей из его прошлых горестей, а уж если на то пошло, то лишь усугубляет. Жил он на квартире в Вашингтоне, округ Колумбия, в здании, принадлежащем его другу Мелвину Марсу. Декер был первым, с кем Марс встретился, оказавшись в камере смертников в Техасе. Он доказал невиновность Марса, и тот получил солидные отступные за неправомерное лишение свободы. Часть барыша он потратил на покупку многоквартирного дома, а недавно женился и перебрался в Калифорнию. Бывшую напарницу Декера по ФБР Алекс Джеймисон перевели в Нью-Йорк, где она вроде бы обрела любовь в лице инвестиционного банкира с Уолл-стрит. Его прежний фбр ФБРовский начальник Росс Богорт подал в отставку и теперь учится играть в гольф, по слухам, скверно, в Аризоне. «Значит, теперь Декер остался один. Он знал, что этот день настанет». Так что звонок от старой напарницы был ко двору даже в этот час. — Как ты, Мэри? В смысле, по-настоящему, как ты? — Так себе. Каждый день, как испытание. — Но голос у тебя нормальный. — Хочешь сказать, что способен связать два слова? Медикаменты с этим помогают. Порой... «Сейчас как раз такая пора. Я обычно не такая. Я обычно ненормальная». Амос решил направить разговор в другое русло. «Как там Эрл и Сэнди, то есть муж и дочь Мэри? Спят, наверное?» «Выбрались в Кливленд навестить мать Эрла. Ей не здоровится». «Наверное, долго на этом свете не протянет. Она старая и вообще-то слабоумная, как я». «Мне ты не кажешься слабоумной, Мэри». «Да ну». «Погоди, если они в Кливленде, кто же остался с тобой?» Когда он навещал ее в последний раз, ей помогала сиделка. «Как раз сейчас я в норме, Амос. Я тут в полном порядке». «Уж и не знаю, Мэри. Какое-то у меня недоброе чувство на этот счет. «Тебе вовсе незачем тревожиться обо мне?» «Послушать так почти прежнее, Мэри. Почти. Но было тут что-то еще, и это что-то Декеру совсем не нравилось».